Глава двадцать девятая. Сергей. Если Маша моя мания, значит, я маньяк? Обещаю себе, что по возвращении домой схожу проверить голову. Явно с ней не лады. Адекватный человек точно не попёрся бы снова в Екатеринбург. Мало унижался. Нужно добавить трэша. Самому не верится. Но я сижу в каршеринговой тачке около дома своей драгоценной тёщи в Екатеринбурге. Это совсем не весело. Я не то что чувствую, как едет моя крыша, уже уверен в том, что она улетела, с концами. Барабаню пальцами по обшивке руля. Не пытаюсь найти себе оправдания. Всю свою жизнь я потешался над слабовольными мужиками. И вот, здравствуйте, я Сергей, и я латентно терпила. Надо ли говорить, что Маша отказалась встречаться со мной лично? Спасибо, что на сообщение ответила. Даю себе обещание, что этот раз последний. Если нет, то нет. Больше бегать не стану. Со стороны выглядит так, будто я жизни не даю жене. Она извелась уже вся, а я не отпускаю. Через пять дней бывшей жене услужливо напоминает мне подсознание. Спасибо, сука. Стараюсь не думать о скором разводе. Чем он ближе, тем проблематичнее это делать. Трудно держать эмоции под контролем. От былой степенности и следа не осталось. Жека утверждает, что в последнее время у меня всего два состояния. Погоня за женой и пьяный угар. Последняя – жесть полнейшая. Пока что мне кажется, что я могу себя контролировать. Но вполне возможно, что это всего лишь иллюзия. Мнимое чувство контроля над ситуацией, а по факту зависимость со всеми витекающими. Обхватываю двумя пальцами переносицу и, прикрыв глаза, пытаюсь просто представить, что будет после развода. Кому-то покажется смешным, но я не представляю, как жить без семьи. С ранних лет своя собственная семья была моей главной мечтой. Помню маму, образ, румянец на ее щеках, искрящиеся нежностью глаза. Милая улыбка, ласковый голос. Помню, как она смотрела на меня из-под ресниц, с теплотой и любовью. Тогда я был счастлив. Хочу снова быть счастливым. Всегда хотел. Поэтому нашел себе Машу и, вцепившись в нее как спасательный круг, не хотел отпускать. Не сразу, конечно, прибился к ней. Сначала была Яра. «Моя девушка мечта». Единственное, кому реально было до меня дело после смерти родителей. Без претензий к Димону. Она действительно искренне ко мне относилась. Когда я хотела чем-то поделиться, Яра всегда откладывала все дела и слушала меня. В прямом смысле садилась напротив. Смотрела мне в лицо и слушала. А не так, как остальные. Занимаясь своими делами, слушают в полуха и думают про себя. Ну когда же ты, придурок, заткнешься и перестанешь мешать? Ей я мог рассказывать все. Как день прошел, как уснул на уроке, как подрался за гаражами, как травку впервые попробовал. Любую информацию она переваривала без претензий и нелегких эмоций. Вы хотя бы представляете, как это важно, иметь человека, с которым обо всем на свете сможешь поговорить? Нет, навряд ли. У большинства нет настолько близких людей, а те, у кого есть, не ценят вспоминаю как ярко слегка приподнимала веки давая понять что слушает меня сама же она говорила я просто обзор себе побольше делаю за что на горному так повезло хоть бери и пытай козла мысль успевает только мелькнуть как тут же приходит ответ ярко любит мудаков три из трех не может быть совпадением мне остается только любить ее на расстоянии и вспоминать как было здорово когда мы были единой, сплоченной командой. Минусы тоже есть. Она видит меня насквозь. Поэтому в последнее время я стараюсь избегать с ней личных встреч. стрёмно, Ущербным себя в ее присутствии чувствую. Мужик, который слабее бабы. Ладно, девушки. Не мужик вовсе. Так, просто хрен на ножках. Раздается телефонная трель. Жека. Самый легкий на помине чувак. «Только не говори мне, что не шутил вчера насчет ЕГБшки!» орёт из динамика его голос, как только я беру трубку. «Ты хренов подставщик! Как же ты меня задолбал! Хату надо посмотреть! Вернее, даже две! Их на торги завтра выставят! Спиринтв...» Друг обрывает себя на полусловие. «Все знают, что я не приемлю эту фразу в свой адрес!» «Все, выговорился! Слово вставить не даешь!» Что ты как истеричка по мэснице себя ведешь? Ну какого хрена, серый? Когда тебе уже бумажку дадут, подотрешься ей и, может, попустит. Варианты реально офигенные. Давно таких не было. Процентов 30 поиметь можно будет. Как минимум. Ты мне нужен здесь. Женя продолжает описывать преимущества квартир, местоположение, квадратуру. Даже отзывы о доме успел прочесть фонтанирует энтузиазмом, рассказывая о плюсах. Обычно в таких случаях имеется один, но очень жирный минус. Наблюдая за домом, слушаю друга краем уха. О чем я и говорил. Никому нет дела до ваших речей. Спрашивая, как дела, люди мечтают, что вы ограничились стандартным, нормально, чтобы выдохнуть со спокойной душой и делами заняться. Бабло на исходе, кстати. Не мешало бы реально послушать всезнающего Евгения получаю очередное напоминание из глубин София на твой день рождения приедет по-настоящему и заинтересовано спрашивает друг Грезит ее вниманием с чего бы ей там быть пока что в моих планах отпраздновать с женой то ли наивный то ли чересчур самонадеянный ну как же вы же от расстройства теряет дар речи я тебе всего лишь сказал что она очень мне помогла не приден на к жене в гости «Жрал бы ты сейчас пирожочки!» И, надеюсь, горестно плакал. По сути, так и было. После пару раз переписывались. И то только потому, что я попросил ее узнать кое-что для меня. «Спирин, иди нафиг!» «Хреново шутишь!» «Переставай фигней страдать, я за тебя реально бояться начинаю!» Перестаю его слушать. Как выключатель срабатывает. Ворота открываются. И на улицу выскальзывает Маша, держа нашего Кольку на руках. Невольно улыбаюсь. Словами не передать, как рад их видеть. Она оглядывается по сторонам и останавливается взглядом на черном Mercedes-Benz GLS серии. Пару секунд раздумывает и после уверенно шагает в его сторону. Все бы ничего. Но пару минут назад я видел того наглого урода, что выпрыгивал из него для того, чтобы покурить. Считать его таксистом может только конченый идиот. Мир начинает остывать. «Резко!» «Жек, скинь сотку, завтра отдам!» «Прошу друга, следом скидываю вызов!»